«Глава пятая. Ты хочешь сказать, что их было двенадцать, и ты всем навалял? Серьезно? Они были связаны или пьяные?» «Да ну нет, конечно. Я прекрасно помню со срочки все эти «штыком кали и прикладом бей», но, блин, у меня чисто случайно не оказалось при себе ни штыка, ни приклада. Честно говоря, я и сам не знал, что умею так быстро передвигаться спиной вперед». Но падишь ты, оказалось, что просто не знал своих скрытых талантов. А все дело в том, что после того, как на землю упали застигнутые врасплох два ближайших ко мне врага, за меня всерьез взялся один из воинов. Первый же взмах его меча, и у меня в руках вместо копья осталась только наискось срубленная деревяшка, длиной чуть больше локтя. От второго я уклонился чисто машинально, отпрянув назад, когда увидел, что стало с моим оружием. А потом противник принялся гонять меня по берегу и даже не знаю, что меня спасало, то ли то, что он был тяжелее, то ли просто ленился бегать. Как бы то ни было, но воин просто шел за мной и периодически пытался нанизать мою тушку на свой меч. И не могу сказать, что ему это не удавалось. Уже через несколько секунд боя моя левая штанина окрасилась красным и по бедру потекла кровь. Хорошо еще, что я успел дернуться, и удар пришелся не во внутреннюю сторону бедра, куда и метил этот гад, иначе бы все тут же и закончилось. И самое обидное, что враг не размахивал мечом, как герой фильмов, если бы так, то у меня хоть шанс бы был. Нет, он бил скупыми экономными движениями и почти каждый раз оставлял на мне кровоточащую метку. Не знаю, сколько я смог бы еще бегать, Но в какой-то момент случайно глянул за спину противника и сбился с шага. Просто потому, что в этот самый миг спасаемая девушка, перебросив через себя второго воина, пробила ему горло его же ножом. Быстро и сноровисто, так словно выполняла привычную и даже слегка надоевшую ей работу. А мне в этот момент в грудь воткнулся кончик меча, и я упал, попытавшись отмахнуться в полете палкой. Не получилось просто потому, что в тот же момент меня забрызгало содержимым головы моего противника. И уже теряя сознание, я успел увидеть, как девушка, вытянув руку в сторону нового противника, лишает головы и его, а потом, подхватив меч, шагает в сторону оставшихся врагов. Очнулся я уже в сумерках, ощущая на губах живительную прохладную влагу, и тут же раскрыл рот, жадно ловя струйку воды и пытаясь не захлебнуться и мне почти удалось, во всяком случае закашлялся я только после того, как успел сделать несколько глотков. При этом меня еще и качало, словно в колыбели, заставляя сознание находиться на грани беспамятства. В груди горело огнем, кашлять было больно, а тут еще и струйка воды исчезла, и попытавшись поймать руками ее источник, я схватил только пустоту. И так удивился этому факту, что даже потрудился открыть глаза. Привет! прошипел я, наклонившись надо мной девушке, кашлянул, кажется, ей прямо в лицо, но извиниться уже не успел, вырубившись снова. Во второй раз я очнулся самостоятельно и чувствовал себя намного лучше. Вот только слабость навалилась такая, что шевелиться сил не было, даже глаза открывать не хотелось. Боль почти ушла, лишь рана на груди немного пекла, но в этот раз было терпимо. Докачало меня все еще знатно. Да еще и доска под спиной упиралась в позвоночник, очень уж неудобно. Зато лицо приятно холодил соленый свежий ветер. Еще бы холодной водой брызгало на меня пореже. «Какого хрена?» Выдохнул я, когда до меня дошло, что происходит, и я резко открыл глаза, попытавшись вскочить. В грудь уперлась маленькая, но крепкая, как будто из дерева ладошка. И я остался лежать, только моргая слезящимися глазами, другая да с негромко: Блин, ты куда меня везешь, дура? Мне же домой! Девушка, сидящая напротив меня, на слова не отреагировала, только пожала плечами и пошарив под лавкой, достала оттуда глиняный кувшин с водой и протянула его мне. Увидев воду, я сразу же почувствовал дикую жажду, и, взяв кувшин, слегка приподнялся, чтобы не захлебнуться снова. А выпив пару глотков, С сожалением оторвался от посуды, сообразив, что много воды у нас быть не может. «Вода последняя, да?» — спросил у молчаливой спутница и, закономерно не получив ответа, отдал кувшин обратно. «Где ж ты лодку-то взяла?» Девушка в ответ только смерила меня взглядом и, закрепив веревочной петлей правила, шагнула к парусу, хлопающему у меня за спиной. «Вот и поговорили». Провалялся без сознания я почти весь день, судя поклонившемуся к закату солнцу, и сейчас на удивление чувствовал себя хорошо в отличие от прошлого пробуждения. И если честно, то меня не отпускала мысль, что без усилий спутницы тут никак не обошлось. Нет, ну а что? Если она способна на расстоянии взорвать голову человеку, то и лечить, наверное, может». Задумавшись, я лежал и изучал девушку, пытаясь понять, где она прячет свое оружие. Но из чего-то же она выстрелила? Бластер какой-нибудь, например. Совсем маленький, такой, что можно спрятать в ладони или вовсе между пальцами. Двуствольный, ага. Убила-то она из него двоих. Может быть, в волосах? Но нет, ни заколок, ни каких-то других женских штучек в длинных пшеничного цвета волосах. Не угадывалось просто копна растрепанных волос, местами выпочканных в крови и тени, вот и все. В лифчике? Тоже вряд ли. Оного предмета гардероба на девушке явно не было, хотя если бы был, то там можно было бы явно что-нибудь спрятать. Даже пистолет. Хотя нет, наверное, я немного преувеличил. Или все-таки пощечина, от которой мотнулась голова, прилетела мне совершенно неожиданно и оттого была очень обидной, А подняв глаза, я наткнулся на злой взгляд моей спутницы, которой явно не понравился обыск, хоть и бесконтактный. Извини, увлекся, покаялся я, разведя руки в стороны. Но ведь любопытно же. Девушка впервые с момента знакомства произнесла короткую фразу на незнакомом мне языке, сопровождая ее резкими жестами, недвусмысленно намекающими на то, что если продолжу в том же духе, то мне будет плохо. «Ну да». «А раньше ты не говорила, потому что все было хорошо, да?» Пробормотал я себе под нос. «Хотя да, какой смысл сотрясать воздух, если все равно нифига не понятно?» Покивав своим мыслям, я, преодолевая слабость, приподнялся и сел, облокотившись на борт лодки так, чтобы голова торчала над бортом, и огляделся по сторонам. Вот только, как я и ожидал, смотреть было не на что, вокруг плескалось море. Хорошо еще, что волна была совсем слабой иначе бы мы на такой лодке проплыли недолго, как те три мудреца в одном тазу. Так и не увидев ничего интересного, я повернулся обратно к девушке и, воспользовавшись опытом сотен просмотренных фильмов, решил начать знакомство заново. «Сергей!» — ткнув себя пальцем в грудь, четко и раздельно произнес я. «Сергей!» — кивнув, повторила девушка, заставив меня поморщиться. «Блин, нет!» — возмутился я и произнес уже слитно. Сергей. «Можно Серега, можно Серый, можно вообще как угодно, но не так». «Блин», — послушно повторила девушка, для убедительности ткнув меня пальцем в грудь. В ответ на это я только закрыл глаза ладонью и помотал головой. А потом, показав жестами, типа «все, забыли», снова ткнул пальцем в грудь и произнес «Сер». «Сер? Гей? Блин», — понятливо кивнула девушка и, повторив мой жест, представилась сама «Кая». Кая, кивнул я, ну вот и познакомились, а теперь мне надо обратно на остров. Понимая, что мои слова в любом случае будут непоняты, я попытался объяснить жестами, чего хочу. Вы когда-нибудь играли в крокодила? Ну, это та игра, где ведущий пытается молча показать загаданное слово, а остальные игроки пытаются это слово угадать. При этом все они живут в одном социуме и говорят на одном языке а значит, ассоциации у них примерно одинаковые. Тут же все было не так, и я совсем не понимал никак мне объяснить, чего я хочу, никак понять, что из моих жестов поняла спутница. А та сначала удивлялась, а потом и вовсе начала вовсю веселиться, наблюдая за моими потугами что-либо объяснить. А уж когда я показал жестами, что надо идти обратно, вовсе расхохоталась и, сделав приглашающий знак, указала за корму, мол, давай, шагай, удиви меня. Плюнув, я махнул рукой и, отвернувшись, хмуро уставился куда-то на краснеющий горизонт, за которым совсем недавно спряталось солнце. Хоть бы ориентиры какие были, вслух пробормотал я, скривившись. Как мне потом портал искать? Мелькнула была дурная мысль об угоне транспортного средства, и я даже ухмыльнулся, покачав головой. Мало того, что Кая просто вышвырнет меня за борт в этом случае так еще и куда плыть, я не имею ни малейшего понятия. Выход был только один — ждать. Но ну и стараться надолго не упускать из виду единственного человека, знающего, где находится мой остров. Единственного знакомого мне человека. В какой-то момент я увидел на горизонте за спиной Каи черную точку и обрадовался было, что это мой остров, ну, какая-нибудь скала или еще что но, увидев, что точка движется да еще и явно в нашу сторону, напрягся и стал пристально следить за ней, не отрывая глаз. «Кая, за нами, кажется, погоня», предупредил я спутницу, когда точка еще больше увеличилась, и, понимая, что одних слов тут мало, указал рукой за спину девушки. А вот Кая, вопреки моим ожиданиям, к увиденному отнеслась спокойно и даже, кажется, обрадовалась. Во всяком случае, ее лицо осветила явно довольная улыбка, И пробормотав что-то, девушка закрепила правило петлей и встала на корме лодки, внимательно вглядываясь в горизонт. Не знаю, чему радовалась моя спутница, а вот я по мере приближения неведомого объекта хмурился все больше, уж больно эта штука напоминала мне самолет. И летела она с той стороны, откуда мы как раз убегали, а спрятаться нам, как назло, было совсем негде. А по мере приближения неопознанного летающего объекта, Хмурое выражение на моем лице все больше сменялось на удивленное, и было отчего. Сначала я понял, что эта неведомая летающая хрень явно машет крыльями. Удивился немного, но не сильно, мало ли по какому принципу пошли здешние технологии. Потом я понял, что эта хрень очень сильно похожа на ящерицу с крыльями. На огромную ящерицу с длинной шеей, вытянутым туловищем и хвостом а в воздухе ее держали здоровенные кожистые крылья. «Вот это ни хера себе!» – пораженно воскликнул я. «Это же дракон!» Испытав, как говорит молодежь, самый настоящий разрыв шаблона, я, открыв рот, следил за летающей легендой в оба глаза до тех пор, пока не стало видно приоткрытую пасть, в которую я мог бы поместиться целиком, ну или половина меня точно, а так еще хуже. И вот тогда мне стало сильно не по себе». «Летающее чудовище быстро приближалось к нам, и мне почему-то все больше и больше становилось неуютно. Может, потому что эта зверюга способна потопить нашу лодку одним движением, а может, потому что до меня начинало потихоньку доходить, кого я на днях ткнул палкой в глаз. Надеюсь, что ты не злопамятный», — Пробормотал я слепую нашаривая весло, лежащее на дне лодки. «Пошел нахер отсюда, мы несъедобные. Отравишься, потом изжога замучает». Но то ли дракон глухой попался, то ли русского языка не знал. Или просто голодный был. Хотя какая разница, в чем причина, если эта тварь явно собиралась атаковать нашу лодку и уже заходила на нас в пике, как фашистский истребитель. А потом я удивился еще больше. Потому что искорки, которые до сих пор мельтешили у меня перед глазами, с чем я совсем было уже смирился, вдруг резко влетели в подставленную ладонь Каи, Где слепились в плотный снежок, а потом этот снежок резко устремился к дракону и с хлопком ударил его в грудь. Причем неведомой зверюге такое отношение явно не понравилось, потому что, обиженно заревев, дракон резко отвалил в сторону и, проскользив над водой в красивом вираже, отправился во освоясь величаво взмахивая крыльями. Рива, сообщила мне, воительница, указав рукой на дракона, а потом расстроенно покачав головой, Протараторило что-то на своем языке. «Рива, дракон», — кивнул я рассеянно, запоминая первое слово в чужом языке. «Летающая скотина». Положив весло обратно на дно лодки, я опустился на скамью и еще долго провожал взглядом у летающего хищника. Все же адреналин — великая сила. Только что чувствовал себя умирающим лебедем, а уже чуть пешком по воде не убежал. Вспомнив поведение своей спутницы во время всей встречи с драконом, всерьез озадачился ее поведением. Чему она радовалась и почему расстроилась? Или у них драконы – священные животные, как корова в Индии? Если так, то лучше никогда не рассказывать про нашу с ним первую встречу. Все больше и больше вопросов. И ни одного ответа без знания языка. Какое-то время я молча сидел и смотрел вдаль, вновь переживая произошедшее. И тут до меня дошло то, что мой мозг сразу отодвинул в закоулки памяти, просто потому что этого не может быть. Просто не может, и все. А перед глазами между тем все так же плавали искорки, которых опять стало много. Как так-то? растерянно пробормотал я и, выставив перед собой ладонь, попытался заставить искорки собраться на ней, как это делала Кая. Ну бред же! Шалости стряхнутого мозга, или нет? Из головы не выходили поверженные одним жестом девушки противники, напуганный, от то и раненый дракон. Потом и вовсе вспомнился вчерашний морской бой, где безоружные люди на корабле вовсю имитировали залпы из реактивного огнемета. «Это что, магия? Или все-таки технологии? Какие-нибудь нанороботы?» Задал я вслух риторический вопрос и, вздохнув, замолчал. «Некому было отвечать». Только девушка, скептически наблюдающая за моими потугами, слегка улыбалась, как улыбаются взрослые, наблюдая за чудачествами детей. Сообразив, что выгляжу сейчас как обезьяна, которая копирует действия человека, не понимая их смысла, я спрятал руки в карманы и хмуро уставился в проплывающую мимо воду. А потом и хмуриться перестал. В конце концов, какая разница, магия это или технологии? Если этому смог научиться один человек, значит научится и другой. И если уж мыслить глобально, то такие знания будут полезны дома, на родине. То же лечение, например. Да и сами порталы можно изучить. Тоже классная штука, если подумать. Как минимум способные оказаться весьма полезной и подтолкнуть вперед науку на земле. А там, глядишь, и мир к лучшему изменится. Или не к лучшему. Но в любом случае что-то сдвинется с места. Чем не повод, чтобы поработать? И получается то, что я не попал сегодня в свой мир, как планировал это к лучшему? Судьба, так сказать. Хотя если уж быть честным перед самим собой, то все эти мысли служили только оправданием принятому уже решению. И оправдывался я перед самим собой за свое любопытство. Не зря же говорят, что первые 40 лет детства для детей самые сложные. А мне всего 39, имею право пока еще побыть ребенком. Улыбнувшись, я поднял взгляд на изучающую меня Каю и, пересев поближе к ней, повторил те же жесты, которые она произвела, отпугивая дракона, а потом скорчил на лице вопросительную гримасу. Видимо, у меня получилось немного не то выражение лица, на какое я рассчитывал, потому что девушка прыснула в ладони, потом и вовсе рассмеялась в голос. Причем смеялась она так заразительно, что волей-неволей рассмеялся и я сам. И в этом смехе уходило напряжение сложного дня, в котором смерть несколько раз стояла совсем рядом, но так до меня и не дотянулась. И это хорошо. Отсмеявшись, девушка опять выстрелила чем-то в воду рядом с лодкой, а я опять ничего не понял. Но отчаиваться не стал. Как там говорил вождь Красной Революции в начале своего пути, «Правильно, мы пойдем другим путем». И я пошел. В переносном, разумеется, смысле. «Лодка», ткнул я пальцем в наше плавсредство и вопросительно уставился на девушку, ожидая перевода. А дождавшись, повторил несколько раз, запоминая. А потом я весь вечер указывал на предметы и запоминал их названия до тех пор, пока эти предметы не кончились. После этого хотел было пройти все по второму кругу, чтобы наверняка запомнить. Но девушка явно устала и продолжать обучение на сегодня отказалась. «Ну, значит, продолжим завтра». Жизнерадостно заявил я, укладываясь поудобнее на лавке, а Кая, похоже, сообразив смысл сказанного, опасливо нахмурилась и вздохнула. «Ты не расстраивайся», тут же успокоил я ее, подмигнув. «Учение свет, а не учение, чуть свет и на работу».